Реакция робота, к несчастью, не вполне аналогична человеческой. У человека сознательное действие гораздо медленнее, чем автоматическая реакция. У робота же дело обстоит иначе. После того, как выбор сделан, сознательное действие совершается почти так же быстро, как и вынужденное. Правда, я ожидал, что в первый раз Нестор X будет захвачен врасплох, и потеряет больше времени, прежде чем среагирует. И этого не случилось. Боюсь, что нет. Значит, мы ничего не добились. Генерал с досадой откинулся на спинку кресла. А вы здесь уже пять дней. В этот момент, хлопнув дверью, вошла Сьюзен Келвин. Уберите графики, Питер. — воскликнула она. — Вы же знаете, что они нам ничего не дают. Келнер поднялся, здороваясь с ней. Она что-то нетерпеливо буркнула в ответ и продолжала. — Нам надо, не откладывая, предпринять что-нибудь еще. — Мне не нравится то, что там происходит. Богорд и генерал обменялись печальным взглядом. «Что-нибудь случилось? Ну, пока ничего особенного. Но мне не нравится, что Нестор десятый продолжает от нас ускользать. Это плохо. Это должно питать его непомерно возросшее чувство собственного превосходства. Я боюсь, что мотив его действий уже не просто исполнение приказа. Мне кажется, дело теперь скорее в чисто невротическом стремлении перехитрить людей». Это ненормальное и опасное положение. «Питер, вы сделали то, что я просила? Рассчитали нестабильность модифицированного Нестора-2 для тех случаев, о которых я говорила?» «Считаю, считаю понемногу», — ответил математик равнодушно. Она сердито взглянула на него, потом повернулась к пиалниру. Нестор десятый прекрасно понимает, что мы делаем. У него не было причин попадаться на эту удочку, особенно после первого раза, когда он убедился, что реальная опасность человеку не грозит. Остальные просто не могли вести себя иначе. А он сознательно имитировал нужную реакцию. И что же нам следует предпринять теперь, доктор Кэлвин? не позволить ему притвориться в следующий раз. Мы повторим эксперимент, но с одним изменением. Человек будет отделен от роботов проводами, через которые будет пропущен ток высокого напряжения. Достаточно высокого, чтобы уничтожить Нестора. Проводов надо натянуть столько, чтобы робот не мог через них перепрыгнуть. И роботам будет заранее хорошо известно, что прикосновение к проводам означает для них гибель. «Ну нет», — зло крикнул Богорт, — «я запрещаю это. Мы не можем уничтожить роботов на два миллиона долларов». «Есть и другие способы. Вы уверены?» «М -м, «Я их не вижу». Во всяком случае, дело не в том, чтобы их уничтожить. Можно устроить реле, которое отключит ток в тот момент, когда робот прикоснется к проводу. Тогда он не будет уничтожен, но об этом знать не будет. Понимаете? В глазах генерала загорелась надежда. А это сработает? должно сработать. При таких условиях Нестор десятый должен остаться на месте. Ему можно приказать коснуться провода и погибнуть, потому что второй закон, требующий повиновения, сильнее третьего закона, заставляющего его беречь себя. Но ему ничего не будет приказано. Все будет предоставлено на его собственное усмотрение. Нормальных роботов первый закон заставит пойти на гибель ради спасения человека, даже без особого приказания».